Герцог, существо бесполезное, вредоносное, должен быть убит. Это мера общественной безопасности. Муж миссис Кларксон, американец, стреляющий из пистолета так, как это умеют делать на Дальнем Западе, и совершает казнь. Таким образом, Катрина получает возможность выйти замуж за инженера Жерара, сына своей учительницы, которого любит с юных лет. Все к лучшему, благодаря лучшему из преступлений. Пьеса такая же странная, как сама иностранка. Негациант Морисо, который принес свою дочь в жертву снобизму, и Катрина, согласившаяся на эту сделку. Чем они лучше герцога Десетмона? А этот последний, заслуживает ли он смерти? Он мог бы ее избежать, отвечал демокритикам, в обществе, допускающем развод. Нерасторжимый брак обрекал недостойного мужа на гибель. Пусть палаты, наконец, дадут нам закон о разводе, и одним из непосредственных результатов этого акта будет неожиданное и полное преобразование нашего театра. Со сцены сойдут мольеровские обманутые мужья и несчастные жены из современных драм, ибо в условиях нерасторжимого брака было возможно лишь тайное мщение или публичное сетование жены прилюбодейки. Если с Гонореля действительно обманула жена, он с ней разведется. Антони больше не понадобится убивать Адель». Полковник РВ, узнав, что она изменила ему и ждет ребенка, вернет себе свободу и лишит ее своего имени. «Клавдию уже не придется стрелять в Цезарину, словно в какую-нибудь волчицу, и нам не понадобится привозить из Америки мистера Кларксона, чтобы избавить бедняжку Катрину от ее гнусного супруга». «Наконец эстетика театра переживет полное обновление». И это будет не самое малое из благ, проистекающих из нового закона. Пресса негодовала. Сарсе задыхался от злости. Даже Ревю де Монд выпустила залп. Однако все эти неистовые нападки разожгли любопытство публики. Она толпой повалила в театр, где превосходно играли эту пьесу с блестящим диалогом. Комедия Франсес предоставила новому автору свои лучшие силы. Герцогиню десетмон играла София Круазет, женщина редкостной, гордой красоты, с рыжей шевелюрой, удлиненными раскосыми глазами, грубым, отрывистым голосом. «У нее, — говорил Сарсе, — Такая постановка головы, такие модуляции голоса, что она способна околдовать крокодила. Ее девиз гласил «До победного конца!» Она окончила консерваторию, где ее преподаватель Брессан ради нее вскоре забросил всех остальных учеников ее класса. Получив ангажемент в комедии «Францез», она привлекла множество зрителей на спектакль «Сфинкс» по пьесе «Октава Фейе», где с чудовищным натурализмом играла сцену агонии. Для этого она заставила себя наблюдать, как умирает собака, отравленная стрихнином. Казалось, что Софи Круазет самим провидением предуказана играть миссис Кларксон. Но Перрен поручил эту роль Саре Бернар и уговорил Дюма дать Круазет роль Катрины. За то долгое время, что шли репетиции, автор и актриса стали добрыми друзьями. Софи Круазет, Дюма сыну. «Я считаю, что наше положение становится крайне тягостным. У меня совершенно такое же чувство, как если бы я находилась в зале ожидания» и смотрела в окно на готовый к отправлению поезд. «Мне хочется сесть в него, ведь я для этого и пришла на вокзал, и я не люблю ждать, но в то же время сердце у меня сжимается от того, что я вот-вот уеду, и впереди неведомое».